«Славьте Господи, за работой дело не станет!» А когда его спрашивали, откуда берется столько работы, он прикладывал палец к губам и с важностью отвечал «Молчок! Я работаю на вывоз!» Больше из него ничего нельзя было вытянуть. Сунуть же нос в его мельницу нечего было и думать. Даже внучке Виветти путь туда был заказан. Кто шел мимо, видел, что дверь всегда на запоре, огромные крылья всегда вертятся, старый осел щиплет траву на площадке, а большая тощая кошка на подоконнике греется на солнышке и смотрит на всех злыми глазами. Все это пахло тайной и вызывало много толков. Всяк по-своему разгадывал загадку деда Корниля. Однако шла молва, что на мельнице мешков с золотом больше, чем мешков с мукой. В конце концов, все открылось. И вот как. Играя танцевавшие молодежи на флейте, в один прекрасный день я приметил, что мой старший сын и Виветта полюбились друг другу. Сказать правду, я был доволен, потому что, несмотря ни на что, род Корнилий был у нас в чести, да и мне приятно было бы слышать, как щебечет у меня в доме такой милый воробышек, как Виветта. только наша парочка часто встречалась, и вот я и решил, боясь, как бы чего не вышло, тут же уладить дело и пошел на мельницу, чтобы шепнуть два слова деду. Ах, он старый колдун! Посмотрели бы вы, как он меня встретил! Никак нельзя было его урезонить, чтобы открыл дверь. Я с грехом пополам сквозь замочную скважину втолковал ему в чем дело. И все время, пока я говорил, его паршивая, драная кошка шипела у меня над головой, словно черт какой. Старик не дал мне досказать и очень невежливо посоветовал убираться по добру поздорового свояси. Он отсылал меня, коли мне не терпится женить сына к мукомолам, поискать ему там невесту. Понимаете, кровь бросилась мне в голову от таких гадких слов, но я все же был достаточно благоразумен и сдержался». Оставив сумасшедшего старика на его мельнице, я вернулся домой и сообщил детям про свою неудачу. Бедные ягнятки не хотели верить, они как о милости просили разрешить им подняться вдвоем на мельницу и поговорить с дедом. У меня не хватило духу отказать, и... Фють, вот моя парочка улетела. Когда они поднялись на гору, дед Корниль только что ушел». Дверь была на запоре, но старик, уходя, позабыл на дворе лестницу, и сейчас же детям пришла мысль влезть в окно и одним глазком взглянуть, что творится на этой знаменитой мельнице. Странное дело, в помещении для жерновов было пусто. Ни мешка, ни зернышка, ни пылиночки муки на стенах и на паутинах. Не чувствовалось даже приятного теплого запаха пшеницы, которым пропитаны все мельницы. Вал был покрыт пылью, И та самая тощая кошка спала на нем. В нижней комнате та же мерзость и запустение, убогая кровать, тряпье, ломоть хлеба на ступеньки, а в углу три-четыре дырявых мешка, из которых высыпались щебень и известь. Так вот она, тайна деда Корниля. Так этот мусор он и таскал вечерами по дороге, чтобы спасти честь своей мельницы и втереть очки, будто он мелит муку. Бедная мельница, бедный Корниль. Уже давно мукомольные заводы отняли у них последних клиентов. Крылья все еще крутились, но Жорнов вращался в холостую. Дети в слезах пришли домой и рассказали мне, что видели. У меня сердце разрывалось от их слов. Не теряя ни минуты, побежал я к соседям, повторил им все в двух словах, и мы порешили тут же свести на мельницу к Корнилю всю пшеницу, что была дома. Сказано, сделано. Вся деревня пустилась в путь, И мы пришли наверх с целой вереницей ослов, навьюченных зерном, на этот раз настоящим зерном. Двери мельницы были распахнуты настежь. У порога на мешке с мусором сидел дед Корниль и плакал, закрыв лицо руками. Вернувшись, он заметил, что в его отсутствии кто-то залез к нему и разгадал его грустную тайну — «Горький я, горький!» — твердил он. «Теперь мне только помереть и осталось, осрамили срамили мельницу!» И он так рыдал, что душа разрывалась. Называл свою мельницу всяческими именами, говорил с ней, как с живой. В это мгновение ослы добрались до площадки, и мы принялись кричать громко, как в добрую для мельников пору. «Эй, кто там на мельнице? Эй, дед Корниль!» И вот мешки, свалены кучей перед дверью, И доброе желтое зерно сыплется на землю со всех сторон. Дед Корниль вытаращил глаза. Он взял зерно на ладони, приговаривал, смеясь и плача, «Зерно! Господи, Боже мой, настоящее зерно!»